О слоне Брундибари Наши друзья-животные прогуливались и по деревне, и по ее окрестностям Один лишь царь зверей, лев Ирод, никогда не покидал райской обители Он был уже стар и позволял себе разве что погреться иногда Теплым деньком на солнышке в укромном уголке сада Зато остальные звери с большим удовольствием совершали прогулки по деревне Сначала собаки встречали их диким лаем, но потом привыкли и обращали на них не больше внимания, чем, скажем, на лошадей или коров. Дети же перестали бояться их очень скоро и даже подружились с ними. Да и сами животные стремились к тому, чтобы ребятишки их полюбили. Они нарочно приходили на детские площадки и развлекали детвору, как могли. Особенно хорошо это получалось у обезьяны качабы На земле либо на ветках деревьев она откалывала такие акробатические номера, что ребята кувыркались по траве от восторга. Если при этом был медведь-мышка, он тут же валился к ним в траву, и через минуту-другую ребятня располагалась на его шкуре, как на перинке. Однако наибольшие симпатии детей завоевал слон Брундибар. Даже удивительно, как сильно привязались они к этому огромному, величиною самбар-зверю. Немалая заслуга в этом принадлежала Микишу, который поначалу часто приезжал к ним верхом на Брундибаре и делал все, чтобы они его не боялись. Микиш предлагал ребятам, отбросив всякий страх, покачаться у него на хоботе, подняться на нем высоко вверх, а самых смелых зазывал посидеть рядом с собой. Через некоторое время он попросил колесника Кудрну смастерить для Брунгибара большое и удобное деревянное седло с перилами, дабы ребята не боялись упасть со слона. Нередко на голове у Брунгибара сиживал-колобасил. Завидев кого-нибудь из детей, он кричал. — Эй, чертяка, садись ко мне, покатаемся, может, заработаем пару крон? Не подумайте только, что наш мудрый слон разгуливал по деревне и окрестным дорогам лишь скуки ради. Или того хуже, чтобы мешать передвижению людей и повозок. Нет, дорогие ребята, Брандибар хорошо понимал, какой могучей силой наделены они, слоны, и употреблял ее всюду, где в этом была необходимость. Он помогал тащить в гору тяжелые повозки грузить на телеги неподъемные мешки, камни и бревна, а также выполнял любые другие работы, облегчая труд людей и тяглого скота. На первых порах люди шарахались от него в испуге. В таких случаях Брундибар замирал и стоял в неподвижности до тех пор, пока люди не успокаивались. Мало-помалу они к нему привыкли. Вместе с тем нередко они попросту не знали, что им помогает Брундибар. Догоняя повозку с тяжелой поклажи, слон, безо всякого особого приглашения, выталкивал своим огромным лбом телегу с лошадьми на ровное место и после этого либо шел в обратную сторону, либо сворачивал на другую дорогу. Ни с чем не сравнимую помощь Брундебар оказывал крестьянам во время жатвы, когда нужно было вывозить с полей убранный урожай. Вокруг грусец местность холмистая и там мало дорог, пролегающих по равнине. Поэтому, ох, как тяжело бывает корове или лошади тащить вверх по полю да по дороге телегу, нагруженную дарами земли. Тут уж Брундибару работы было, хоть отбавляй. То поможет стрнадам затащить на гору телегу с рожью, то пособит ваврам с пшеницей. И так с утра до самого вечера. За это Микиш очень хвалил Брундибара и однажды попросил Клобасила посодействовать слону в розысках перегруженных телег. По совету котика Клобасил усаживался на вершину высокого тополя, росшего в саду райской обители, и оттуда оповещал Брундибара, где требовалась его помощь. Занятие это весьма нравилось попугаю. Он, словно какой-нибудь диспетчер, руководил перемещением грузов с убранным урожаем по всей округе, и то и дело кричал Брундибару по слоновье. В желобках своборы застряли с телегой ячменя! Или «Скорей беги к поганкам, помоги вытащить коровам Штепаника телегу с пшеницей!" Брундибару много приходилось бегать но он делал свою работу с удовольствием. Слону достаточно было людской признательности и сознания того, что он помогает крестьянам в их нелегком напряженном труде. Однажды Клобосил ужасно рассердил слона Брундибара. Дело в том, что довольно скоро попугаю наскучило постоянно торчать на вершине тополя и крутиться во все стороны, точно сорока на колу. И как-то вечером задумал он разыграть Брундибара. Старый добряк-слон уже изрядно устал, когда клобасил, неожиданно закричал ему, чтобы он скорее бежал кучем древесины для обугливания. Мол, там кто-то застрял со своей телегой. Изможденный брундибар мужественно побежал к указанному месту, но когда прибежал туда, то увидел лишь маленького Пепика Штиху, да еще детскую коляску, в которой сидел его младший братик Тоник. Мальчик с коляской стоял посреди дороги, и оба братца с нескрываемым любопытством следили за тем, как деревенские мальчишки барахтаются в общественном пруду и прыгают с берега в воду. Брундибар рассердился не на шутку. После чего Микишу пришлось отругать попугая и сделать ему строгое внушение. По окончании жатвы в Грусицах справляли обжинки. Последнюю телегу с урожаем встречали с музыкой, а вечером в корчме у Свободы устроили танцы. Во время празднования обжинок Брундивар, как самый сильный работник, получил в награду огромный венок, которому он очень обрадовался и который не снимал с головы. По совету котика Микиша слон повесил венок у себя дома на стене и некоторое время только и делал, что стоял и смотрел на него своими добрыми, лучащимися радостью глазами. Еще долго обезьяна-качаба не смела показать носа в его горницу. Слон боялся, как бы она не повредила его замечательный венок.